Он приглашен в дом чиновника Министерства внутренних дел Лепранди для обучения его сына. Петрошевский насторожился. Антонелли уже перешел на другую тему разговора, но Михаил Васильевич вдруг сказал, «Я бы рекомендовал вам опасаться Лепранди, он занимается секретными делами». При этом глаза Петра округлились. Для развития своей способности ко вниманию я рекомендовал бы вам при посещении дома генерала Лепранди запоминать тех, кто к нему приходит. И вообще надо ближе сойтись с ним. — Для чего? — спросил недоуменно Антонелли. А для того, чтобы узнать что-либо важное, вы поняли меня, мой юный друг? Да, понял, Михаил Васильевич. Ну, вот и хорошо. Только пусть это будет нашим общим секретом. Об этом никому ни слова, сказал Петрашевский заговорщическим тоном. Когда Алипранди доложил об этом маневре Перовскому, тот встал из-за стола и пожал ему руку. Это вы здорово придумали, восхищенно проговорил министр. Выполняя задание, Липранди Антонелли продолжал делиться с Петрошевским о своих занятиях в доме генерала МВД, рассказывая ему о вымышленных лицах, которые якобы к нему приходили. В свою очередь Михаил Васильевич давал поручение студенту быть еще более наблюдательным, попробовать подольше задерживаться в доме Лепранди и стараться услышать разговоры находящихся там людей. Петр старательно выполнял поручение. Однажды Петрашевский рассказал Антонелли о злоупотреблениях, которые происходят в Министерстве внутренних дел. Петр доложил об этом Лепранде. Тот проверил информацию и убедился, что она соответствует действительности. Но реагирование по ней не осуществил, понимая, что Петрошопский проверяет Антонелли. Время шло. А Михаил Васильевич все еще не допускал на пятницы своего юного друга Петра. Это уже начинало раздражать лепранти. Разработка затягивалась. Перовскому нечего было докладывать. Тем временем в результате скрытого наружного наблюдения извозчиков были выявлены и установлены десятки лиц, посещавших дом Петрошевского, но этого было недостаточно. Наконец, Антонелли был допущен в дом Петрошевского. 24 февраля 1849 года Петр сообщил о хозяине дома следующее. Все эти три дня, понедельник, вторник и среду, я провел с известным лицом. Хотя я мог бы много кое о чем с ним Поговорить, но я как можно более старался держаться в резерве, чтобы всякого разговора оно было начинающим лицом. Резерва я держался, потому что боялся, не испытывает ли оно меня и не нарочно ли засадило играть в карты, чтобы узнать мой характер, тем более зная, что оно не игрок. Из этого времени... Проведенного с ним вместе, я имел случай узнать всю настойчивость его характера. В последующих сообщениях Хантонелли детально описывает все разговоры с Петрошевскими, из которых видно его взгляды и мысли. О том, что что он желал бы сменить правительство путем социальной революции и прочее. Однако на заветные пятницы Михаил Васильевич студента по-прежнему не приглашал. Когда Антонелли заводил разговор о пятницах, Петрошевский объяснял, что ничего противозаконного в собраниях, которые иногда имеют место в его доме, нет.